Несколько дней спустя Ольга написала матери о перемене в своей жизни. — С Семеном Ивановичем я фактически развелась. Теперь такие обстоятельства, что видишь лучше человека. Он мне не подходит. Пиши по прежнему адресу. Комнату достать трудно, даже полкомнаты, или очень дорого. А я откладываю на платье. Старое совсем изодралось. Нельзя даже в театр пойти. Нашла дочь. — говорила себе Нина Георгиевна. — Вот именно, нашла. Как я ошибалась, принимая слова за душу. Не хотела понять, что она молодая. Говорят они по-другому. Нину Георгиевну не обидели даже наставление, Ольги. «Ты должна потребовать, чтобы тебя прикрепили к хорошему распределителю, потому что без сахара и без жиров ты долго не продержишься». Глупенькая, ей самой тяжело озаботиться обо мне. Глава вторая Сергей усмехнулся. Год назад томился сапер, придется плестись в хвосте. Другие дерутся от истрой мосты. Правда, что в хвосте. Третью неделю пропускаем танки, артиллерию, в свою дивизию, а сами рвем, рвем. «Мосты, пути». Воронов вчера сказал, «Этот мост я строил в 38-м». Рвем, что сами строили. А немцы догоняют, хотят перерезать путь. Два раза приходилось завязывать бой, чтобы выиграть полчаса. Нельзя же им мост оставить. Сколько так может продолжаться? Тихие города с яблонями, с белыми домиками». Весной никто из здешних не думал, что война примчится к ним. Степь, не хочется даже глядеть, слишком она длинная. Скоро дон. Неужели их пустят дальше? Кто пережил большое горе, тяжелую болезнь близкого человека, потерю друга, тот знает, что самое страшное — возврат болезни, вторая потеря. После зимней радости... После больших надежд все случившееся казалось нестерпимым. Прошлым летом было смятение. Люди не успевали опомниться, призадуматься. Теперь все знали, что такое отступление. При слове «немец» сжималось с горла, кровь приливала к голове. Еще недавно мечтали «подсохнет и двинемся на запад». Вышло иначе. «Как река!» Прорвавшая плотину немецкая армия затопила нивы, сады, бахчи. Ровную бескрайнюю степь. Старая женщина сказала Сергею, — Говорили, говорили, а теперь утекаете. Он ничего не ответил. Приходится отворачиваться от женщин, от стариков, от детей. Не сумели защитить. Отдаем немцам хлеб». Землю счастье, жара, над дорогой плотная пыль, во рту сухо, болят глаза, не хочется глядеть. Оставили Ростов. Приказ. Суровые и простые слова Нужно опомниться, ведь все оставляем. Бойцы угрюмо говорят, драпаем, авиации стало больше. ПТО хорошие, тыл крепкий, работают, а воевать не научились. Сергей по природе был скорее беспорядочным. До войны он часто корил себя рассеянный, засунул письмо, а куда, не помню, либо приду за час, либо опоздаю. Теперь он возненавидел беспорядочность». «Вчера полковник сказал, с мостом погодите, здесь их задержат, танки пройдут в 16.00», — сказал «00», — а прошли в 7. И тот же полковник жалуется, «если прошу авиацию, всегда опаздывают». «Связь плохая». Полковник откровенно говорит, «откуда я знаю, где теперь левый сосед?» Камдив любит говорить про Суворова, покрикивает «Завтра их шибанем, А когда доходит до дела, ни на что не может решиться, тянет. Майор Паршин расположился. «Здесь КП. Отсюда уже не уйдем, нужно поудобнее обставить». Поставил на комод фотографию жены. Три часа хлопотал. Устанавливали электричество. Словом, полный уют. А вечером понесся дальше. Горбунов сидит и проверяет график концертов, а в городе немецкие танки. — Да я хорош. Возле Миллерова положился на Гринько. Не заминировали, и заодно это меня следует отдать под суд. Растет зной, пыль стоит, не двигается. Сергей спрашивает Воронова. — Николай, как ты думаешь, долго так будет? — Вчера в разведотделе допрашивали двух фрицев. Они в мае из Франции говорят, что там... Никого не осталось. Гитлер решил нанести такой удар, чтобы кончить до зимы. Нахальные, хоть хныкали. Один уверял, что идут на Индию. Совсем спятили. Ну, Индия — это бред. Они пьют слишком много пива, вот им и снятся скверные сны. А что же союзники? Теперь им самое время ударить. Из Франции они... Повытряхнули все, последние танки перебрасывают, где же второй фронт? Не торопится, не любит торопиться. Я в Париже познакомился с одним англичанином, инженером симпатичный. Мы как-то вышли с ним из Торк-предства, он говорит, я очень спешу, как раз его автобус подходит. Ну, чуть побеги, и успел бы, так нет. Даже не прибавил шагу. «Ну, это я смеюсь. Французы говорят, лучше смеяться. Дело не в темпераменте. Они не любят немцев. Боюсь, что они и нас-то не очень любят. Сергей, ты Францию знаешь? Как, по-твоему, французы борются? Всерьез или это больше разговоры?» Там все перепуталось. Я встретил в Париже одного поэта. Он очень изысканный, если не задумываться над содержанием слов. Может очаровать, даже поразить а переведи его слова на обыкновенный язык, тот же Фриц, не глубже, да и не лучше. Там, знаешь, есть беспечные говоруны, торжественные обжоры, великая партия и нашим, и вашим, и есть народ. Но что они могут сделать? Ты говоришь, там теперь мало немцев, да мало, чтобы отразить десант» на достаточно, чтобы держать в повиновении безоружных. Воронов стал лучшим другом Сергея. Это был синеглазый великан с улыбкой застенчивого ребенка, седой в 32 года, энергичный и мягкий. Сын архангельского лесоруба, он провел детство в глухой деревне на берегу широчайшей реки, сохранил любовь к лесу, к шороху листьев, к запаху смолы. Простой и загадочной жизни природы В школе он обратил на себя внимание И своими способностями говорили «Из тебя выйдет толк» Воронов действительно стал хорошим инженером-строителем В Ленинграде он познакомился с молоденькой студенткой Ниной Смешливой и ласковой У Нины были такие крохотные руки Что Воронов боялся их сжать Она смеялась. «Ты белый медведь, Мишка!» Может быть, поэтому они назвали Мишкой сына. Они обожали ребенка. Уезжая в командировку, Воронов вызывал Ленинград и с волнением спрашивал жену «Как? Мишка!» Семья осталась в Ленинграде. Он все ждал писем. А когда, наконец, пришло письмо от жены, никому не сказал Две недели спустя вдруг поглядел на Сергея и растерянно улыбнулся. «Мишка мой умер от блокады. Кажется, горло бы перегрыз. Ладно, давай о другом говорить, об этом все равно не скажешь».